Глава восемнадцатая. Марат. Отпустив Аврору, я отдал приказ своей охране ненавязчиво приглядывать за девчонкой. Учитывая ее взрывной характер, я догадывался, что она подумала о новой возможности сбежать от меня. Меньше всего Авроре нужны были проблемы, но мнимая надежда на свободу дурманила девчонку. Вынув из кармана пиджака мобильник, я зашел в приложение и активировал ее маячок отслеживания. Моя куколка сейчас находилась в танцевальном зале у барной стойки. Я ухмыльнулся, ощутив себя настоящим хищником, выслеживающим очередную добычу. «Давно не видел, чтоб ты так улыбался, Марат!» – заметил Сафронов, делая затяг табака. Он выпустил клуб дыма, специально целясь в ванну. Его жена стукнула ему по коленке и поморщилась. «Жень, обязательно так делать, а?» Она соскочила с дивана и, поправив свое платье на тонкой талии, убрала за спину длинные локоны волос. «Я оставлю вас!» – надменно объявила женщина. Но я знал, что Анна хотела сблизиться с Авророй. Тем более такой шанс, как сейчас, она не хотела упускать. «Поосторожней!» – с предупреждением обратился к ней, когда Анна уже схватилась за дверную ручку – Она оглянулась через плечо и играючи мне подмигнула. Ее стервозная ухмылка коснулась уголков губ, как будто не удалось усыпить мою бдительность. Затем жена Сафронова оставила нас с Женькой наедине. Цокот ее шпилек эхом постепенно удалялся от нашей вип-комнаты, как раз в то направление, где сейчас находилась моя куколка. Еще раз взглянув на экран мобильника, я обратился к другу. Игра начинается. «Смотри, Марат, идея очень опасная», — иронично заметил он, вскинув густую правую бровь. «Думаешь?» Я взял со столика стакан виски и осушил его за пару глотков. Горячая жидкость мигом обожгла гортань, но так мне было гораздо легче. В упор посмотрев на Сафронова, я продолжил. «Тем и занимательнее будет моя месть, друг», — Он отнял у меня семью. Почему так же не могу поступить и я? А? Аврора сбежала. Поверь, брат, у нее и без тебя проблем с лихвой, заметил Женька. Он напомнил, по какой причине куколка оказалась у Брента. Но так захотел я. А девчонка просто облегчила поставленную задачу наемнику. Когда я запланировал выкрасть Аврору, все само собой разрешилось в мою пользу. Она сбежала. Оставалось только пальцами щелкнуть и повернуть дело. «Меня не волнует, по какой причине девчонка свалила от родного отца», – рявкнул я. «Мне наплевать на ее чувства. Она моя вещь, не более». «Да-да», – Женька вырисовывал в воздухе круги сигарой. «Просто странно, что ты нарядил ее во все роскошное. Даже не пренебрёг колье Софии». Как только с языка Сафронова слетело имя моей жены, я вскочил. Я буквально озверел, теряясь в самом себе. «Эй, успокойся, черт бы побрал тебя!» Мой друг и деловой партнер тоже встал с диванчика и выставил перед собой руки. «Прости, должен держать язык за зубами, но о таком трудно смолчать». Я глубоко дышал, чтобы привести себя в норму. «Сейчас не время тосковать по родным. Мне требовалось больше концентрации, ведь на кону все, о чем я так давно мечтал». Снова взглянув на экран, красная точка уже находилась не у барной стойки. Стало быть, моя Аврора направилась в уборную. Анна хорошо осведомлена, что ей лучше молчать. Суровость смешалась с яростью. Посмотрев на Сафронова, тот просто пожал плечами. Когда ее что-либо останавливало... Устало ответил он. Затем плюхнулся обратно на диванчик. «Будь готов к тому, что моей жене станет любопытно абсолютно всё. Марат, я не могу постоянно ручаться головой за нее. Характер Анны, и все тут», — обреченно выпалил Женька. «Хреново, если так. Тогда я должен вернуть Аврору сюда», — твердо заявил я, уже собравшись за ней в танцевальную часть своего клуба. «Эй!» hey. Вдруг окликнул меня, обалдев от резкой смены последовательности дел. «Сейчас Боков заявится, женишок ее. Один на один с ним я не собираюсь лясы точить. Ты сам захотел встретить его и переговорить. Мне пришлось попотеть, чтобы вытащить эту суку из департамента». Сафронов был прав. Я не мог так просто упустить возможность переговорить с несостоявшимся женихом Авроры. Мне необходимо знать, какой договор был заключен между ним и Фроловым. А если Боков заупрямится и пойдет в попятную, всегда можно воспользоваться иными методами получения информации. Отец Авроры оброс связями со всех концов земного шара. Он был влиятелен и богат. Вот только мало ему было обладать своим могуществом. Ему помешал мой отец. Мать Авроры тайно встречалась с ним. Когда я узнал об этом, весь мой мир рухнул в одночасье. Но и перечить я не мог, потому что таким счастливым отца я не видел никогда. Казалось, та женщина вновь вернула его к жизни. Но цена их интрижки оказалась крайне дорогой.